Случай с классиком. Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня Оттепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, Под сердцем веяло холодом, Само сердце стучало И замирало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня — Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к мамаше под благословение, а уходя, просил тетю помолиться за него. Идя в гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки окупят его незнание и что ему, Бог даст, не попадутся числительные с этими тессараконта и октокайдека. Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. Пришел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 и всплеснула руками. Штанишки, которые она починяла, выпали у нее из рук. — Чего ж ты плачешь? — Не выдержал, стало быть? — спросила она. — Порезался. Двойку получил. Так и знала. — И предчувствие мое такое было, — заговорила мамаша. — О, Господи! Как же ты не выдержал? От чего? По какому предмету? По греческому. Я, мамочка, спросили меня, как будет будущее от Феро, а я Я вместо того, чтобы сказать ⁇ Ой, сумай ⁇ сказал ⁇ Опсумай ⁇ Потом потом обличенное ударение не ставится, а если последний слог долгий. А я, я оробил, забыл, что Альфа тут долгое взял, да и поставил облечённое. Потом Артаксерксов велел перечислить энкритические частицы. Я перечислял и нечаянно местоимение впутал. Ошибся. Он и поставил двойку. Несчастный я человек. Всю ночь занимался. Всю эту неделю в четыре часа вставал. — Нет, не ты. — А я у тебя несчастная, подлый мальчишка, я у тебя несчастная. Щепку ты из меня сделал, Ирод, мучитель, злое мое произволение. Плачу за тебя, за такую непутящую спину, гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю. А какое от тебя внимание? — Как ты учишься? Я, — Я занимаюсь. Всю ночь. Сами видели. Молила Бога, чтоб смерть мне послал. Не посылает грешницы. Мучитель ты мой! У других дети как дети, А у меня один-единственный, И никакой точки от него, Никакого пути бить тебя, а? Била бы, да где ж мне сил взять? Где же, Божья Матерь, сил взять? Мамаша закрыла лицо полой кофточки И зарыдала. Ваня завертелся от тоски И прижал свой лоб к стене. Вошла тетя. — Ну вот, предчувствие мое, — заговорила она, сразу догадавшись, в чем дело, бледнее и всплескивая руками. — Все утро тоска. Ну, думаю, быть беде. Вот она так и вышла Разбойник мой, мучитель, — проговорила мамаша. — Что ж ты его ругаешь? — набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. — Не, что он виноват. Ты виноватая, ты! — Ну, с какой стати-то его в эту гимназию отдала, а? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А, как же! Беспременно! Так вот вас и сделают дворянами, ага. Был бы вот, как я говорила, по торговой бы части, в контору как мой Кузя. Пусть-то вон, 500 рублей в год получает! 500 Шутка ли! И себя ты замучила! И мальчишку замучила ученостью этой, чтобы ей пусто было! Худенький, кашляет, погляди. 13 лет ему, а у него вид, как у десятилетнего. Нет, Настенька, нет, милая. Мало я его била, мучителя моего. Бить бы нужно, вот что. У Иезуит Магомед, мучитель мой, замахнулся на носына. Пороть бы тебя, да силы у меня нет. Говорили мне прежде, когда он еще мал был. Бей, бей! Не послушала грешница. Вот и мучаюсь теперь. Постой же, я тебя выдеру, постой! Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла в комнату жильца. Ее жилец Евтихий Кузьмич Купоросов сидел у себя за столом и читал «Самоучитель танцев». Евтихий Кузьмич — человек умный и образованный. Он говорит в нос, умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме. Кушает он в постные дни скромное ищет образованную невесту, а потому считается самым умным жильцом. Поет он тенором. «Батюшка — Батюшка! — обратилась к нему мамаша, заливаясь слезами. — Будьте столь благородны! Посеките моего! Сделайте милость! Не выдержал горь мою! Верьте ли, не выдержал, не могу я наказывать послабсти моего нездоровья. Посеките его за место меня. Будьте столь благородны и и в тихий Кузьмич. Уважьте больную женщину! Купоросов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами по столу. И еще раз вздохнув, пошел к Ване. «Вас, так сказать, учат, — начал он, — образовывают, ход дают, — возмутительный молодой человек. — Вы почему? — он долго говорил, сказал целую речь, упомянул о науке, о свете и тьме. дас молодой человек! — Кончив речь, он снял с себе ремень и потянул Ваню за руку. С вами иначе нельзя, сказал он. Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени. Розовые торчащие уши его задвигались по новым трековым брюкам с коричневыми лампасами. Ваня не издал ни одного звука. Вечером. На семейном совете решено было отдать его по торговой части.